Глава 11. 7 октября 1940 года мне исполнилось 20 лет. Свой первый день рождения в Нью-Йорке я отметила вполне предсказуемо. Мы с девочками из театра пошли по барам, охмырили целую компанию плейбоев, выпили тонну коктейлей за чужие деньги, навеселились по самое не хочу и вполне предсказуемо приплелись домой на рассвете, еле-еле шевелясь. точно снулые рыбы в мутной воде. Кажется, я поспала минут 8, не больше, когда меня разбудило странное ощущение. В воздухе витало что-то непонятное. Разметь я была с похмелья, а то и до сих пор пьяна, но чувство мне не обмануло, что-то было не так. Я повернулась проверить, лежит ли рядом Селия, и увидела её знакомые очертания. Значит, на этом фронте всё в порядке. Вот только Я чувствовала запах дыма, табачного дыма. Я села и тут же пожалела о своём решении. Рухнув обратно на подушку, я несколько раз глубоко вздохнула, извинилась перед своим несчастным организмом и попыталась снова сесть. Теперь уже не так быстро и резко. Взгляд постепенно сфокусировался в тусклом утреннем свете, и я увидела в кресле напротив фигуру человека, мужчину Он курил трубку и смотрел на нас. Неужели Селия кого-то притащила с собой, или это я притащила? Меня накрыла паника. Мы с Селией придерживали свободных нравов, как ты, наверное, уже поняла, Анжела. Но из уважения к Тег и страха перед Аливией я никогда не позволяла себе привозить в Лили мужчин. Откуда же он взялся? Представь, Как восхитительно вернуться домой, заговорил незнакомец, заново раскуривая трубку. И обнаружить у себя в кровати двух девиц, да ещё каких. Всё равно что залезть в холодильник за молоком и найти там завалявшуюся бутылку шампанского. Даже две бутылки, если уж быть точным. Мозг всё ещё отказывался работать. А потом до меня вдруг дошло. Дядя Билли? спросила я. «Ах, так ты моя племянница!» — воскликнул мужчина и расхохотался. «Вот незадача!» «Это существенно ограничивает наши возможности. Как тебя зовут, лапочка?» «Вивиан Моррис». «О-о-о!» — уныло протянул он. «Теперь все стало на свои места. Ты и правда моя племянница. Какое разочарование! Полагаю, семья не простит мне твоего растления». Я и сам себе не прощу. На старости лет я стал таким высоконравственным. Увы, увы. А вторая тоже моя племянница? Надеюсь, нет. Она совсем не похожа на чью-нибудь племянницу. Это Селия, указала я в сторону прекрасного неподвижного тела. Моя подруга. Судя по всему, очень близкая, лукаво заметил дядя Билли. Хотя свечу я над вами не держал. Какая свобода нрава, Вивен. Весьма современно. Селиком мы полностью одобряем. Не волнуйся, я не скажу родителям. Ещё не дай Бог обвинят во всём меня. С них станет. Простите, что я запнулась, не зная, как закончить предложение. Простите, что я заняла вашу квартиру, что я сплю в вашей кровати, что на вашей каминной полке сухнут наши мокрые чулки, что мы заляпали оранжевыми румянами ваш белоснежный ковёр. Не извиняйся, дети мои. Я всё равно здесь не живу. Лили детище Пэг, не моё. В Нью-Йорке я всегда останавливаюсь в теннисном клубе Ракетка. И исправно плачу взносы, хотя Бог свидетель, дерут с меня втридорога. Зато там гораздо спокойнее и не надо отчитываться перед Аливией. Но это же ваша квартира. Разве что формально, благодаря доброте твоей тёти Пэг. Сегодня утром я всего лишь заскочил за пишущей машинкой, которой, к слову, не вижу на обычном месте. Я убрала ее в шкаф для белья, в коридоре. «В шкаф, значит?» «Смотрю, ты тут обжилась, лапочка». «Извините», — начала было я, но он снова меня прервал. «Да шучу я, не волнуйся. Чувствую себя как дома. Все равно я в Нью-Йорке редкий гость. Здесь не климат мне вреден». того и гладиангину схлопочешь. К тому же в белых туфлях в этом городе ходить невозможно, пачкаются в миг. У меня в голове роился миллион вопросов, но вымоченные в джине мозги отказывались соображать. О ворту будто кошки начевали. Как тут оказался дядя Билли? Что он делает в Нью-Йорке? Кто его пустил? Почему в такой ран он во фраке? Ой, а я-то сама в чём? Кажется, в одной ночнушке. И даже таня моя, Аселии. А А в чём же тогда она сама? И где моё платье? Что ж, спасибо. Порадовался старика улыбнулся Билли. Не каждый день поутру застаёшь двух ангелов в собственной постели. Но теперь, раз уж ты моя родственница, оставлю тебя в покое и попытаюсь раздобыть кофе в этом богом забытом доме. Тебе, кстати, кофе тоже не помешает, лапочка. Если позволишь сказать, Я от всей души надеюсь, что ты каждый вечер вот так напеваешься и заваливаешься в кровать с красивыми артистками. Продолжай в том же духе, дитя моё. Знай, дядя тобой гордится. Мы отлично поладим. Уже у самой двери он спросил: "А, кстати, во сколько обычно встаёт Пэг?" "Часов в 7". "Превосходно. Жду не дождусь встречи с ней". "Но как вы сюда попали?" Спросил я всё ещё туго соображая. На самом деле, я хотел узнать, как он попал в здание. Дурацкий вопрос, ведь очевидно же, что тётя Пэк дала мужу или бывшему мужу, или кем он там ей приходится, запасной комплект ключей. Но Билли истолковал тему гораздо шире. Приехал на экспрессе 20th Century Limited, единственный комфортный способ добраться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Мы сделали остановку в Чикаго, И видела бы ты, какие расфуфыренные великосветские цацы к нам подсели. Всю дорогу мы ехали в одном вагоне с Дорис Дэй, резались в картишки, пока тащились через великие равнины. Знаешь, Дорис — отличная собеседница, классная девчонка. У нее репутация святоша, но с ней ужасно весело. Я прибыл вчера вечером, сразу отправился в клуб, сделал маникюр и стрижку. постречался с парочкой отщепенцев и неудачников из числа старых знакомых, а потом решил заглянуть сюда за машинькой и поздороваться с семьёй. Так что надевай-ка халат, лапочка, и покажи мне, где раздобыть завтрак в этой дыре. Не советую пропускать реакцию местных на мой приезд. Поверь, ты не пожалеешь. Когда мне наконец удалось вылезти из постели и принять вертикальное положение, я поплелась на кухню. те застала самую удивительную парочку на свете. За одним концом стола сгорбился мистер Герберт в своём обычном состоянии. Штаны и нижняя рубашка висят мешком, седые волосы взъерошены, безнадёжный взгляд утонул в традиционной кружке кофе без кофеина. За противоположным концом сидел мой дядя Билли. Высокий, стройный, в роскошном фраке с золотистым калифорнийским загаром, и не просто сидел, он кайфовал, развалившись на стуле, прихлёбывая виски из высокого стакана и оглядывая интерьер с исключительным удовольствием. Он чем-то смахивал на Эрела Флина, которому надоело махать саблей. Другими словами, если судить по внешнему виду, один из сидевших за столом готовился разгружать вагон с углем, другой собирался на свидание с Розалинд Расс. «Доброе утро, мистер Герберт!» — привычно поздоровалась я. «Не надо так шутить!» — ответил он. «Я не нашел нормального кофе, а эта растворимая бурда противна моему существу!» — пояснил Билли. «Поэтому пробавляюсь в виски. Но без рыбы и рак рыба. Не хочешь глотнуть, Вивиан? Сдается мне, сушняк тебя мучает не по-детски. Все будет тип-топ, когда выпью кофе!» — пообещала я, хотя я сама сильно сомневалась в этом. Так говорила вы работаете над сценарием, обратился Билл к мистеру Герберту. Был бы счастлив взглянуть. Глядеть пока особо не на что. Мистер Герберт печально воззрился на лежавший рядом блокнот. Вы позволите? Билл потянулся за блокнотом. Мне бы не, хотя ладно, что ж там. Мистер Герберт привык сдаваться ещё до начала битвы. Билл медленно пролистал блокнот. Воцарилось утомительное молчание. Мистер Герберт уставился в пол. Похоже, тут только набор шуток заметил Билли, даже не шуток, а их концовок и кучу рисунков птиц. Мистер Герберт отрешённо пожал плечами. Если родятся идеи получше, я буду во всеоружии. А птицы ничего, кстати, Билли отложил блокнот. Мне стало жаль бедного мистера Герберта. который ответил на иронию Билли ещё более несчастным видом. Я посчитал своим долгом вмешаться. Мистер Герберт, вы знакомы с Билли Бьюэллом, мужем Пег? Билль рассмеялся. Не волнуйся, лапочка. Мы с Дональдом 100 лет друг друга знаем. Вообще-то он мой поверенный. Точнее, раньше был, пока ему не запретили практиковать. А я крёстный отец Дональда младшего. Точнее, раньше был. «Дональд просто нервничает, потому что я явился без приглашения. Неизвестно, какой будет реакция его начальства». «Дональд!» «Мне раньше и в голову не приходило, что у мистера Герберта есть имя». Стоило Билли помянуть начальство, как в кухню вошла Оливия. Сделала два шага, увидела Билли, раскрыла рот, закрыла и вышла. Мы некоторое время сидели в благоговейном молчании. Эффектное появление, ничего не скажешь, и эффектный уход со сцены. Не судите Аливи слишком строго, наконец заметил Билли. Не сумел исправиться с восторгом от встречи со мной. Мистер Герберт рухнул бум на стол и пробормотал: "Господи Боже мой". Именно так, в одно слово. Не тревожся насчёт нас с Аливи, Дональд, всё обойдётся. Взаимное уважение несколько компенсирует нашу обоюдную антипатию. Во всяком случае, я точно её уважаю. Хотя что-то общее у нас есть. Мы сохраняем превосходные отношения, базирующиеся на долговременном, глубоком и всестороннем уважении с моей стороны. Бели вынул трубку изо рта, чиркнул спичкой и повернулся ко мне. Бивэн, а как поживают твои родители? Мама и усатик? Знаешь, они всегда мне нравились. Во всяком случае, твоя мама. Что за впечатляющая женщина. Ни разу в жизни доброго слова ни о ком не сказала. Но я ей вроде бы даже нравился. Только не вздумай спрашивать у нее. Ради приличия ей придется отпираться. А вот к твоему отцу душа у меня не лежит. Слишком чопорный. Я звала его дьяконом. За глаза, разумеется, чисто из вежливости. Ну да ладно, как они поживают? «Хорошо, спасибо. Все еще не развелись?» Я кивнула, но вопрос застиг меня врасплох. Мне даже в голову не приходило, что папа с мамой могут развестись. «И что же? Ни одной интрижки? Интрижки у моих родителей? Как можно?» «Страсть с годами выдыхается, ты не находишь?» «Э-э-э... А ты была в Калифорнии, Вивиан?» К счастью, Билли решил сменить тему. Нет. Обязательно приезжай. Тебе понравится. Такого вкусного апельсинового сока нет нигде. И климат потрясающий. Выходцы с восточного побережья вроде нас с тобой, там в части Калифорнии всех нас считают голубой кровью. Согласны на что угодно, лишь бы мы добавили ложка их сборищем. Скажешь, что училась в закрытой школе и твои предки прибыли в Новую Англию на Мейфлауэр. И готово дело. Для них ты уже почти Плантагенет. Стоит ему слышать твой аристократический выговор, и тебе вручат ключи от города. А уж если умеешь играть в теннис или гольф, считай, карьера обеспечена. Главное, не слишком налегать на выпивку. Для 7 утра после празднования дня рождения разговор развивался слишком стремительно. Боюсь, В ответ я лишь тупо таращилась на дядю и моргала, хотя изо всех сил старалась уследить за ходом его мысли. И, кстати, я правда голубых кровей? О чём ты занимаешься здесь, в Лили? Снова сменил тему Билли. Нашла себе применение? Я шью костюмы, ответила я. Умно. С таким талантом всегда найдёшь работу в театре. Причём возраст тут не помеха. Но ни в коем случае не становись актрисой. А твоя красивая подруга Она актриса. Селия, она солистка бурлеска. Тогда и не позавидуешь. У меня сердце разрывается, когда я гляжу на этих девочек. Их век так короток, моя лапочка. Молодость и красота живут мгновением. Даже самые красивые девушки на свете наступают на пятки десяток новых красоток, помоложе и посвежее. А те, кто постарше, киснут, как перезрелый виноград, всё ещё дожидаясь, когда их заметят. Но твоя подруга, о, это оставит след, поверь. Множество мужчин падут её жертвами в смертельной любовной битве. Ей наверняка посвятят песню или наложат на себя руки от любви к ней, но очень скоро всё кончится. При большом везении она выйдет за богатого старого маразматика. Впрочем, судьба не завидна. Разве что При очень большом везении маразматик в один прекрасный день откинет копыта на поле для гольфа, оставив ей все свои денежки, пока она еще способна именно сладиться. Юные красотки и сами понимают, что конец не за горами, что все это временно. Надеюсь, твоя прекрасная молодая подруга веселится на всю катушку? Она веселится? «Да», — кивнула я. «Вроде да». По моему скромному мнению, В умении веселиться сели не было равных. Вот и хорошо. И ты веселись, пока есть возможность. Старые зануды будут твердить, что нельзя растрачивать юность понапрасну, но ты их не слушай. Юность недолговечное и невосполнимое сокровище. Так какой смысл его беречь? Существует лишь один правильный способ провести юность, Вивен. Растратить её без остатка. В тот самый момент в кухню вошла тётя Пег в клетчатом фланелевом халате и с растрёпанными волосами. "Пег!" воскликнул Билли, вскакивая из-за стола. Его лицо светилось радостью. Всё напускное безразличие развеялось мгновением ока. "Простите, сэр, я запомнила ваше имя", проворчала Пег. Но она тоже улыбалась, и через мгновение они уже обнимались. Я бы не сказала, что объятие было романтическим, но уж точно крепким. Недвусмысленное доказательство, если не любви, то очень сильного чувства. Разомкнув объятия, они отстранились и ещё пару минут глядели друг на друга, не отпуская рук. И пока они вот так стояли, я внезапно впервые увидела то, чего раньше не замечала. Я увидела, что Пэг настоящая красавица. Прежде я не понимала, насколько она хороша собой. Теперь, когда она смотрела на Билли, лицо у неё просто сияло, что меняло всю её внешность. И дело было не только в том, что рядом с Билли любая женщина выглядела чуть красивее. Рядом с ним она стала совсем другим человеком. Я видела, как сквозь её черты проступает облик отважной американки, которая отправилась во Францию служить медсестрой на фронте. Я видела в антюристку которая десять лет колесила по стороне с дешевым передвижным театром. Она не просто сбросила вдруг десяток лет. Из старой тетки она превратилась в первую красавицу округи. «Решил вот заскочить, солнышко», — сказал Билли. Оливия уже донесла. Мог бы и предупредить, между прочим. Не хотел тебя обременять и не хотел нарваться на отказ. Подумал, что лучше уж нагряну на свой страх и риск. У меня теперь есть секретарша, она все устроила, организовала поездку. Ее зовут Жанна Мари. Такая умница, такая способная и ответственная, она тебе понравится, Пег. Похоже на Оливию, только женщина. Пег отпрянула. Господи, Билли, ты неисправим. Только не обижайся, я просто тебя дразню. Сама знаешь, никак не могу удержаться. Всё дело в мандраже, Пекси. Я жутко боюсь, что ты вышвырнешь меня вон, солнышко. А я ведь только приехал. Мистер Герберт поднялся из-за кухонного стола и заявил: "Пойду-ка я отсюда". После чего ретировался. Пек угоселисное его место и глотнула холодного растворимого кофе из его кружки. Нахмурившись, глянула внутрь, и я поднялась, что вы приготовите из свежего кофе? Не знаю, стоило ли мне оставаться на кухне в такой щекотливый момент, но тут Пэг обратилась ко мне. Доброе утро, Вивиан. Как прошёл день рождения? Повеселилась? Пожалуй, даже слишком, ответила я. Вы с дядей Билли уже познакомились? Да, и поговорить успели. О, боже, не слушай его и забудь всё, что он рассказал. Пэг вмешался Билли. Ты потрясающе выглядишь. Пейк пригладил рукой короткие волосы и широко улыбнулся, отчего её изборождённое морщинами лицо засветилось изнутри. Для женщины вроде меня комплимент спорный. Нет, женщин вроде тебя. Я проверял. Ты одна такая. Билл, прекрати. Ни за что. Так что тебя привело в Нью-Йорк, Билл, работа? Никак нет. Я тут как обычный гражданский, в отпуске. «Когда ты сказала, что Эдна здесь, и ты подыскиваешь для нее хороший спектакль, я не мог удержаться от визита. Мы с Эдной не виделись с девятнадцатого года. Господи! Да чего же мне хочется снова с ней встретиться? Обожаю эту женщину. А когда ты упомянула, что доверила сценарий Дональду Герберту, мне стало ясно, как день, что я просто обязан тебя спасти. Благодарю. Ужасно мило с твоей стороны». И если меня потребуется спасать Билли, я непременно дам тебе знать. Обещаю. В списке моих потенциальных спасителей ты на 14-м месте из 15. -ти. Он просиял. Но всё же я в списке. Пэк пригубила сигарету и протянула её мне, а затем зажгла ещё одну для себя. А чем ты сейчас занимаешься в Голливуде, поинтересовалась она. Да всякой ерундой. Мои последние описы совершенно справедливо отмечены грифом ДСП для служебного пользования. И древесно-стружечная плита. Они такие же плоские и унылые. Мне ужасно скучно, Пэг. Но платьст хорошо, на жизнь хватает. Запросы у меня скромные. Пэг рассмеялась. Скромные запросы? Знаю я твои скромные запросы. Ты же 빌ль у нас аскет. Практически монах? Мне много не надо, кивнул Билли. Его величество, скромность, который сидит у нас на кухне в таком наряде, будто собрался принять рыцарское звание. Его величество, скромность, с виллой в Малибу. Напомню, сколько там бассейнов? Ни одного. Я пользуюсь бассейном Джоанн Фонтейн. И что Джоанн получает взамен? Бесценную роскошь общения со мной. Господи, Билли, она же замужем, за твоим другом Брайаном. Я люблю замужних женщин, Пэг. Ты же знаешь. Особенно тех, у кого идеальный счастливый брак. Женщина, счастливая в браке, самый верный друг для мужчины. Не переживай, Пэкс, мы с Джон просто приятели. Брайану ахерну с моей стороны ничего не грозит. Я невольно переводила взгляд с Билля на Пэг и обратно, пытаясь представить их романтической парой. Поначалу они производили впечатление совершенно разных людей, но от их диалогов просто искры летели. Подразнивания, шутки, понятные лишь им двоим, полное погружённость друг в друга. Их близкие отношения не оставляли сомнений. Вот только что это за отношения? Любовь? Дружба? Родство душ? Соперничество? Кто бы знал? Я оставила честные попытки разобраться или лишь следила за их искромётной беседой. Мне бы хотелось провести с тобой немного времени, пока я здесь, Пекси, сказал Билли. Мы слишком давно не виделись. Кто она? спросила Пэгги. О чём ты? Женщина, которая только что тебя бросила? Ведь в этом причина твоей внезапной ностальгии по мне. Давай, не томи. Кто она, очередная мисс Билли, разбившая тебе сердце? Обижаешь? "По-твоему, ты видишь меня насквозь?" Так молча смотрела на него и ждала. "Ладно, если тебе так интересно, её звали Камилла", сдался Билли. Танцовщица осмеюсь предположить. "Ха, а вот и мима. Она плавчиха. Плавчиха из шоу русалок. Несколько недель у нас продолжались очень серьёзные отношения, но потом она решила пойти другой дорогой, и больше я её не видел." Очтень серьёзные отношения на несколько недель. Вы только его послушайте, рассмеялась Пэк. Давай сходим куда-нибудь раз уж я здесь, Пекси. Только ты и я. Послушаем отличный джаз, навестим бары, куда раньше любили ходить. Те же, что закрываются в 8:00 утра. Без тебя мне и веселье не впрок. Вчера, например, я заглянул в Эль-Марокко и был страшно разочарован. Те же лица, те же разговоры, ничего не меняется. Пэк улыбнулась. Слава богу, ты живёшь в Голливуде. Там-то разговоры не будь поинтереснее. Но нет, Билли, нет. Никуда я с тобой не пойду. Ночные вылазки уже не для меня. Да и пить мне вредно, ты же знаешь. Серьёзно? Хочешь сказать, что вы с Оливией не напиваетесь? Ой, тебе всё шуточки. Ну раз уж ты спросил, нет. У нас теперь вот как заведено. Я пытаюсь напиться, а Оливия пытается мне помешать. И меня такой расклад устраивает. Не знаю, какой с него прок Оливии, но я страшно рада, что она взяла на себя роль сторожевого пса. Тогда давай я хотя бы помогу тебе со спектаклем. Сама знаешь, этой макулатуре еще далеко до сценария. Он постучал на маникюренным пальцем по почти пустому блокноту мистера Герберта. Сколько бы Дональд ни старался, вряд ли у него получится путный сюжет. Не требую от него невозможного. Позволь мне сесть за машинку и придать сценарию лоск. Ты же знаешь, на что я способен. Сделаем отличную пьесу, достойную Эдны и ее таланта. «Молчи!» — Пег схватилась за голову. «Давай, Пег, рискни! Молчи!» «Я думаю, изо всех сил!» Билли умолк и дал ей подумать. «Мне нечем тебе платить!» Наконец выдала она, снова поднимая на него взгляд. «Я богат, Пег!» Такой уж у меня талант, врождённый, и никаких прав на выручку. Оливия будет категорически против. Забирай всё себе, Пэг. Возможно, тебе даже удастся неплохо подняться за счёт этой авантюры. Если позволишь мне написать сценарий, и он окажется настолько хорош, как я себе представляю, ты заработаешь такие деньги, что обеспечишь потомкам безбедную жизнь до конца дней. Придётся оформить письменный договор, что ты отказываешься от всех прав. Аливия будет настаивать. И постановку я оплачу из своего кармана, не из твоего. Не хочу больше связываться с твоими деньгами. Ни разу ничего путного не вышло. Таковы условия Билли. Соглашайся. Иначе Аливия ни за что не допустит тебя к шоу. Разве это не твой театр, Пэг? Формально мой. Но без Аливии я ничего сделать не могу. И ты это знаешь. Она нужна мне как воздух. Воздух не только зодрит на духом. Ты тоже зодишь, но без тебя я легко обойдусь, а без Оливии я как без рук. Она мне необходима. Вот в чём главное различие между вами. Ох уж эта Ливия. И как ты её терпишь? До сих пор не пойму, что ты в ней нашла. Не считая того, что она бросается выполнять любую твою прихоть по первому зову. Дело в её верности, да? Пожалуй, я на такое и не способен. Но Оливия так надежна, как несгораемый шкаф. Вот только мне она не доверяет. Именно ты прав по всем пунктам. Но почему? Серьезно, Пэг, почему эта женщина мне не верит? Я же очень, очень, очень заслуживаю доверия. Чем больше повторяешь «очень», тем меньше заслуживаешь доверия. Ну ты ведь и сам понимаешь, да? Билли рассмеялся. Понимаю. А всё-таки, Пег, уж тебе-то отлично известно, что я могу написать этот сценарий левой рукой, одновременно играя в теннис правой и подбрасывая мячик на носу, как дрессированный тюлень, и не пролив ни капли виски. Ни капли твоего виски, подчеркнул Билли, поднимая бокал. Я тут угостился в твоём баре. Уж лучше ты, чем я, если учесть безбожно ранний час. Хочу повидать Эдно. Она уже проснулась? Эдна так рано не встаёт. Пусть выспится. У неё на родине идёт война, город бомбят. Эдна только что лишилась дома и всего остального. Она заслужила отдых. Тогда загляну позже. Съезжу в клуб, прямо душ отдохну, а потом вернусь и начнём. Между прочим, спасибо, что не сохранила мои апартаменты, хоть я там никогда и не жил. Твоя племянница с подругой заняли мою кровать и разбросали повсюду своё нижнее бельё, а запах, как взрыв на парфюмерной фабрике. Простите, начала я, но Белли и Пэгги терпеливо отмахнулись, приказывая замолчать. До квартиры им, по-видимому, не было дела. Похоже, им и мы до меня не было дела. Настолько они сконцентрировались друг на друге. Повезло ещё, что мне позволили остаться. Я решила помалкивать, чтобы меня не вытолкнули из кухни. А что у неё за муж, кстати? спросил Билли опять. Муж эдный? Милейший человек, глуп и бездарен, но в остальном просто идеал, чертовски привлекателен. Я заметил. Видел, как он играет, если это можно назвать игрой, во вратах полудня. Глаза пустые, как у дойной коровы, но шарф авиатора ему очень к лицу. «А что он за человек? Не изменяет ей?» «Нет, насколько мне известно». «Настоящий подарок судьбы», — заметил Билли. Пэк улыбнулась. «Да уж, Билли, прямо-таки чудо природы. Только представь, верный муж, где это видно?» «Впрочем, Артур, и правда, подарок судьбы для Эдны, могло быть и хуже». «Может, и будет хуже. Со временем». Проблема в том, что она считает его хорошим актёром. Но ведь он и близко не лежал к хорошему актёру. Скажи мне, главное, он будет в нашем спектакле. Пэг улыбнулась на этот раз печально, слегка смущаясь слова нашим из твоих уст. Почему? Я вот дико счастлив, что мы в одной лодке, ухмыльнулся Билли, ровно до тех пор, пока ты не решишь сбежать с корабля. Возразила Пэг. Ты правда готов подключиться, Билли? Или умчишься в Лос-Анджелес на первом поезде, как только заскучаешь? Если ты согласна, я готов. Обещаю быть паёнкой, когда срочно освобождённый на испытательном сроке. Ты и есть на испытательном сроке. И Артур Вотсон будет в нашем спектакле. Так что придётся тебе придумать, куда его приткнуть. Он красив, но не очень сообразителен. Пусть и сыграет красивого, но не очень сообразительного героя. Ты же сам меня учил, Билли. Надо работать с тем, что есть. Как ты там говорил, когда мы гастролировали? Если под рукой только толстуха и стремянка, поставим пьесу «Толстуха и стремянка». Надо же, ты до сих пор помнишь, — улыбнулся Билли. Кстати, «Толстуха и стремянка» — далеко не худшее название для пьесы, уж поверь мне на слово. Конечно, поверю. Как всегда. Билли потянулся и накрыл ее ладонь своей. Пег не отдернул руку. «Пекси», — произнес он, и в одном этом имени, в том, как дядя его произнес, я услышала десятки лет любви. «Уильям», — ответила она, — и это имя, и тетя Антон тоже вмещали годы любви. А еще... Годы отчаяния. «Оливия не слишком расстроилась из-за моего приезда?» — спросил он. Пега брала руку. «Сделай одолжение, Билли. Не притворяйся, будто тебе не все равно. Я люблю тебя, но терпеть не могу, когда ты притворяешься, будто тебе не все равно». «Знаешь что?» — ответил он. «Я далеко не такой бесчувственный, каким меня считают».